17-й век был эпохой динамического развития и поиска новых форм. Большое внимание оказывалось декоративной орнаментации. Большое количество церквей, нежели в предыдущем столетии, было построено по инициативе городских общин. Светские традиции в украшении истинных росписях стали более выраженными. И как восточные, так и западные мотивы широко использовались в оформлении. О русской религиозной архитектуре XVII века смотрите «Грабарь», первое издание, том второй, главы 6, 8 и 22, «Грабарь», второе издание, том 4, главы 1 и 7, «Ильин», каменная летопись Московской Руси, часть 1, глава 3, части 2 и 3» о гражданской архитектуре, смотрите, ТИЦ, русское каменное жилое зодчество XVII века. Впечатляющим экспериментом в этом духе была церковь Рождества Богородицы в Москве, 1649-52 годы. Она построена под влиянием Собора Василия Блаженного, но имела свой собственный стиль. Комплекс – состоял из двух частей – церкви и колокольни, в целом пять шатровых завершений. Она была закончена как раз тогда, когда Никон стал патриархом. Он считал ее архитектуру не несоответствующей строгому религиозному духу и монументальной форме церквей XV века, образцом для которых был Успенский собор Московского Кремля. В 1655 году Никон издал религиозные инструкции относительно строительства новых церквей в соответствии с канонами, одобренными церковными властями. Церкви могли строиться с одним, тремя или пятью куполами, а строительство церквей шатрового типа было запрещено. Забелла, Иванов, Максимов, русское деревянное зодчество, Москва – 1942 год, страница 9. Цитата по Ильин в книге «Грабарь. Второе издание», том 4, страница 164, номер 1. Эти правила не могли строго соблюдаться, особенно в деревянной архитектуре российского Севера, которая продолжала идти своим собственным путем, и достигла кульминации в начале XVIII века в продуманности строения многокупольной церкви Кижей в Олонецком крае. В своей собственной строительной деятельности Никон предпочел пятикупольный канон. Его наиболее амбициозным проектом был Воскресенский собор в Ново-Иерусалимском монастыре. Проект исходил из экуменических идей Никона, экуменических внутри православного мира. В 1649 году Никон получил от иерусалимского патриарха Паисия модель, находившаяся в этом городе, церкви Воскресения, относившаяся к XII веку. Он использовал ее как отправную точку, для основания Ново-Иерусалимского монастыря в 1657 году. В строительство были вовлечены русские, украинские, белорусские мастера, но Никон так и не успел его завершить. Работа началась в 1657 году и приостановилась во время конфликта между Никоном и царем Алексеем. Возобновилась она во время правления царя Федора и завершилась в 1684 году. Собор был уничтожен в ходе немецкого вторжения в 1941 году. В 1680-х-90-х годах развился новый стиль в русской архитектуре – московское барокко. Он сформировался под влиянием украинского барокко и близкого знакомства русских архитекторов с западными стилями проектирования. Развитие русской живописи в XVII веке характеризовалось ее...